Дирижер недавно ушел от старой жены из-за эстетических разногласий. Она не разделяла такое влечение мужа, как Шнитке и Пейдж, а скрипачка разделяла и таким образом стала делить и супружеское ложе, и близость на ниве авангардизма. Ну что может быть возвышеннее? Старая жена требовала назад собаку, а муж не отдавал, обидевший, что в сухом остатке собака ей была дороже, чем он сам. Вот с такой дом мы пришли, с доцентом на день рождения, как актрисе трагического... Дарование, идолом который была Анна Маньяне, Наша Анна была малорослой и неказистой, но с глазами Жанны Д'Арк. Ее амплуа было травести, то есть играть мальчиков в тюзовских спектаклей. Она претендовала как минимум на Джульетту и принцессу Тарандот. Мы не отговаривали. В будущем поклонение Маньяни изменило ее. Она упала на репетиции Ромео и Джульетта в оркестровую яму, сломала позвоночник и долго ходила в корсете. И правком... Ей выделил дубленку. Она блистала в ней 20 лет. Вышла замуж за сына Героя Советского Союза, местного мажора. Он ее бил смертным боем, бросил ее, оставил с больным ребенком. Я же увидел ее через 30 лет седой старухой, с ненормальными глазами и званием заслуженная артистки РСФСР. Но это еще с ней тогда не случилось. Ей было 20 лет, и она только начинала свою карьеру. Мы с доцента принесли бутылку вина в Узбекистан, За 220. Я подарил ей книгу Тулуз Латрек. Она поставила на табуретку пачку печенья, и пир начался. Доцент читал пастернака, скрипачка наигрывала импровизацию, собака выла, всем было хорошо. Вино пили мало. Слишком духовная была атмосфера. Вечером выключили свет, зажгли свечи, и доцент запил галича. Градус происходящего повышался. Девушка Белла с филфака стала шарить у меня в брюках для полноты чувств. Она считала себя похожей на молодого Ахматову, на известном портрете в фиолетовом платье, но сходство было условным. Единственным признаком сходства была челка. В остальном же она была толстой, неуклюжей, еврейской девушкой, растленной поэтом-доцентом. Доцент научил меня, что есть три книги, которые могут завалить любую интеллектуалку. Это «Пастернак» из серии «Библиотека поэта», сборник «Камень» Мандерштама и Марина Цветаева в издательстве «Академия». Нужно было сделать три укола. Первое — начать с Цветаевой. Два-три хита, потом мундельштам, что-нибудь социальное, и напоследок свеча горела пастернака. Третий выстрел был всегда контрольным. И фигурантка сама просила войти в нее трепеща и дрожа. Доцент говорил, что были крепкие орешки. И тогда у него был отравленный кинжал Гумилева, перевод Киплинга на осере Чад. Был случай, когда после этого ему предлагал себя замдекана лечебного факультета. Почтением доцента Я сумел овладеть актрисой, которая не была приглашена на праздник, а просто жарила картошку с тушенкой на кухне. Я думаю, что это был побочный эффект поэзии «Серебряного века». Уехал я из этого города навсегда. И много лет спустя приехал с Максимом Дунаевским на его творческий вечер. Он был в расцвете своей славы. Жена Андреиченко, Мэри Поппинс и т.д. И мы с ним успешно все провели. Мои друзья пригласили нас на обед. Люди они хорошие, добрые, интеллигентные. с глазами, в которых горел синий цвет нового мира и блики зеркала Тарковского. Они тихо радовались рядом с маститым композитором. Композитор был мил, доступен, поиграл на инструменте, попел с моими друзьями, полтоядно поглядывая на местную Клеопатру из района, которая, в принципе, могла ему дать для своей кредитной истории. Муж ей тоже нравился, но дать человеку из телевизора... О, это соблазн великий. Максим не решился. Ну, она тоже не, блядь, какая-то. Доцент на праздник не пришел, стушевался. Хотел прийти с письмом своего папы, профессора Кысакова-Щудноевскому, но письма не нашел. А просто прийти счел неловким. Зассал, в общем. Стихами теперь никого не возьмешь. Прервалась связь времен.